Глава седьмая. Первое желание, которое мгновенно накрыло меня с головой, встать и уйти. Очень быстро уйти. Сказал бы убежать. Почему-то возникла твердая уверенность, даже панический приступ отец узнает. Так и ждал удивленного взгляда, а затем вопроса. Дэн, какого черта? Потом сообразил. Туплю со страшной силой. Тело ведь не мое. Че там узнавать-то? А точнее, кого? Милославского? Отец его никогда не видел. Я надеюсь на это очень сильно. Да и законы логики тоже никто не отменял. Теоретически не должен был видеть, раз жил на севере, а сюда переехал недавно. Жорик тоже дальше Москвы не выезжал. В Зеленухе уж точно. То есть ни при каком раскладе знать друг друга мы не можем. И батя так-то хрен да ни хрена лет. Естественно, смотрел отец на меня, как на чужого постороннего человека. Я для него левый тип, который просто старше по возрасту. Присядь, конечно, немного сдвинулся в сторону. Соседей не ждал изначально, поэтому развалился почти наполовину всей скамейки. Отец скромно устроился рядом и задумчиво уставился в одну точку. И эта точка находилась где-то в районе горизонта, куда уходили рельсы. Теоретически именно туда стремилось и мое сердце. А также тело вместе с расшатанными зеленухами нервами. В Москву. Несколько минут мы молчали. Он, походу, из-за своих мыслей, которыми, судя по нахмуренным бровям, был загружен. Я из-за необычной ситуации. Потому что не каждый день, блин, сидишь на лавочке со своим молодым отцом, который тебя даже еще в проекте не задумывал. «Поезд ждешь?» Плюнов на все, начал разговор первым. «Такая ситуация, что необходимо действовать, а не изображать из себя памятник. Просто помимо всего, мне еще очень было интересно, а какого черта он вообще тут делает? Воробьевка пусть и не очень далеко от станции, но километров 20-30 будет. Если прикинуть тот маршрут, который мы с Наташкой проехали, когда возили регламент главе сельсовета. Я... Отец стряхнул головой, отгоняя мрачные мысли. «Нет, но очень хочу. Приезжаю сюда, на станцию, почти каждый день, на велике». Он кивнул куда-то в сторону, где, наверное, упомянутое транспортное средство находилось. «Мечтаю когда-нибудь добраться до Москвы». «Отличная мечта», — сказал прямо с души, с чувством огромной надежды и веры в отцовские силы. «Конечно, отличная». Не хватало ему остаться здесь, устроиться каким-нибудь трактористом, жениться и родить нас с сестрой в деревне. Нет, за сестрицу я вообще не переживаю. Плевать, меньше будет понтов. Мысль о том, как старшая и лучшая из детей надежда, опора, в будущем, конечно, семьи, ходит среди коров по уши в дерьме, скрывать не буду, сильно вдохновляла. А вот за себя очень даже стало волнительно. Поэтому решил как-то поучаствовать в построении своего будущего или прошлого. Хрен теперь разберешь с этими вторыми шансами. «Думаете?» – отец покосился с сомнением, но явно заинтересовавшись сказанным мной. Он вообще словно нуждался в поддержке. Но вот такое возникло ощущение. «Уверен, Москва – прекрасный город, столица нашей родины» это место больших возможностей, непременно в Москву, только туда. Вот видите, и я так считаю, но мои родители, они говорят глупости все, мол, надо жить так, как вот складывается. Раз мы деревенские, то нечего мечтать о несбыточном, и высшее образование вообще ни к чему. Училище окончил? Достаточно». В деревне ты всегда будешь с куском хлеба. Вот так говорят. Ну, если это мои дедушка и бабушка, слава богу, что я с ними не знаком. Тогда становится понятно, почему отец о них не вспоминает. А оно и я бы сильно постарался забыть столь примитивных родственников. Во-первых, давай это на «ты». Чего там тебе есть по годам? У нас разница небольшая. Не закончив предложение, мысленно отвесил себе подзатыльник. Блин, чуть не спалился. Чуть не выдал, что знаю, сколько лет пацану, которого, по идее, вижу впервые. Тут же пришлось уточнить. Я так думаю, небольшая. Мне вот двадцать один, а тебе? Лет восемнадцать? Семнадцать. Я просто спортом всю жизнь занимался, поэтому вывахал такой крепкий. Родители работали, мне приходилось в секциях пропадать. — Ага, ну вот. И насчет твоих родителей. Странная позиция. Вообще-то, наоборот, предки всегда хотят, чтобы их дети там, ну, не знаю, типа развивались, достигли большего, чем они сами, взяли все, что может предложить им эта жизнь. Невольно вспомнились педагогические пятиминутки родной матери. Слышала бы она меня сейчас, сплакнула бы, наверное, только что слово в слово процитировала ее речь. Мандец, конечно. Сижу в какой-то засранной деревне, у черта на рогах, и учу родного отца, который еще, блин, даже несовершеннолетний, уму-разуму. Они мне не родители, он сказал это, будто камень в воду бросил. Одним резким движением зашвырнул, а круги по воде еще минут десять расходятся. Ну, чего ты так-то, поругался? Вид сделал сочувствующий. «Хотя на самом деле хотелось сказать, беги, пацан, от них подальше. Если не будешь тормозить, тебя ждет сытая жизнь и весьма неплохое будущее. Ты не понял? Они мне не родители, точнее родители, но не настоящие. Я приемный. Установили очень давно». «А вот это номер!» Я снова вспомнил версию с незапланированным и тайным материнством Светланочки Сергеевны, от которой категорически отказался. Да ладно! Неужели и правда ухитрилось залететь от левого мужика? Но уж, от Эристарха она бы родной чадо вряд ли прятала. Да и вообще от всех нас. Эмм, подожди, ты живешь с чужими людьми? Тема была очень скользкая. Главное отца не обидеть, не зацепить ничем, да и лишнего ничего не ляпнуть. Как же он тогда, хрен пойму, при таком начале жизненного пути в Москве столь благополучно обустроился? Прежде чем попасть в Совет Федерации, отцу надо было пройти, ой, какую непростую дорожку. Но и уж точно не с деревни начинать. Насколько помню, он до Совета тоже как-то неплохо себя чувствовал. В администрации самого большого человека трудился. Да, меня усыновили. Года еще не было. «Кстати, здесь, в областном центре, и усыновили. А потом родители решили уехать на север. Там хорошую зарплату обещали». «Решили?» «Да хрена там, решили. Скорее всего, новоиспеченных родителей туда просто-напросто отправила моя мамуля. По всему, выходит, она знала их раньше. И самого Сергея тоже, естественно. Уж никак они не успели бы познакомиться недавно». Да и обстоятельств к этому подходящих быть не могло. Если мыслить логически, Светланочка Сергеевна точно имела отношение ко всей истории много лет назад. Должна была иметь. А теперь, когда семейка вернулась обратно, правда, пока не понимаю, зачем, если их отсюда сто процентов спровадили, маман отирается рядом. Блин. Но вот версия, что мой отец, ее сын, Господи, звучит-то как мерзко, никак все равно в моей голове не укладывалось. И в первую очередь из-за самой госпожи Милославской или гражданки, как сейчас пока еще принято говорить. Не могу я поверить в то, что она так сильно рискнула всем. Вот не могу и все тут. Кто угодно, только не она. Пусть время нашего с ней общения не было долгим, но прекрасно знаю категорию женщин, подобных ей. Вообще, конечно, что скрывать, в бабах я разбираюсь лучше всего. М -м -м, ну ладно, Наташку исключим, она со странностями. И вот Светланочка Сергеевна, это конченая и несомненная сука в лучшем смысле данного слова. Да, такой классический вариант. Она любит только себя и лишь себя. Все вокруг это доказательство того, насколько она классная, крутая телка. Успешный муж, а положа руку на сердце членцы и КПСС, гораздо круче всех принцев из сказки, в разы круче, дети, которыми можно гордиться, достаток, дорогая машина, водила, дома управительница, личный парикмахер и косметолог. Это все лишь антураж, который делает из Светланы Сергеевны королеву. Завести себе любовника она могла только в том случае, если им бы стал кто-то по статусу выше нашего драгоценного папеньки. А выше Аристарха только... Прости, Господи, Леонид Ильич. Но это уж совсем. И тем не менее, человеком, который находится даже на одном уровне с мужем, она пачкаться не стала бы. Не царское это дело. Такое понятие, как внезапная любовь, ей уверен – не знакома по причине того, что сердце у Светланочки Сергеевны не сильно большое, и оно уже надежно занято, ей уже самой. Потому что, напоминаю, любит она только себя. Короче, тупик какой-то. Пока не могу даже представить, с какого бока они друг к другу, отец и мамуля. Теория о любовной связи, соответственно, тоже отметаем по причине ее абсурдности. Батя, конечно, хоть и выглядит сейчас как лошара, но в принципе внешне ничего, просто надо в порядок привести. Но даже несмотря на это, нет, точно тут отсутствует сексуальный подтекст. Ух ты, прямо как в кино. Я сделал соответствующие ситуации лицо, типа сочувствую и все такое. Да нет, особо ничего плохого не подумай. Они хорошие люди, простоватые, но в принципе хорошие, добрые даже». Никогда не обижали. Дело во мне самом, наверное. Понимаешь, такое чувство, будто живу не своей жизнью. Поэтому тоска часто. Хочется, не знаю, как объяснить. Вчера на полном серьезе подумал, а не ограбит ли сберкассу. Не ради денег, клянусь, чтобы не чокнуться. Такое ощущение, словно я в тюрьме сижу. О, мать твою налево. «Вот теперь тем более понятно, что неспроста меня судьба в тело Милославского закинула. Вон какая ересь родному отцу в голову лезет, уголовщины нам еще не хватало, что же его так мотыляет? Я не хочу ни в деревне жить, ни батя на зону письма писать, пусть недолго это длилось, всего лишь 21 год, а потом я просто совершенно бездарно умер». Как раз последний идиот, но, блин, это охренительный 21 год. И я совсем не хотел бы, чтобы оно было по-другому. Слушай, конечно, понимаю, о чем ты. Я, может, приемных родителей не имею, но с родными тоже не задалось. Вот, мать меня в ссылку отправила, впервые в деревню попал. «Тихий ужас», — скажу я тебе, «просто психушка на выезде». И ведь знала, как тяжело будет. Да еще и отправила к родственникам, с которыми все эти годы не общалась. Что-то они разругались. Даже не знаю, что. И вот отвечаю, уже неделю я тут почти, каждое утро просыпаюсь с мыслью, будто уж точно это не моя жизнь. Но прикинь, желание ломать ее еще больше не возникает. Какая к черту зверкаса, Ты чего? Ну да, замялся вдруг отец. Как в том фильме, да? Тебя посадят, а ты не воруй. Наверное. Фильма, конечно, я такого не знал, но уточнять этого не стал. Да я все понимаю. Просто не знаю. Жопа какая-то. Извини за выражение. И еще. Спасибо. Сегодня совсем тяжко было. Правда, говорят, выльешь душу незнакомому человеку, легче становится. Так. «Знаешь что?» — я вскочил на ноги и встал напротив отца, который смотрел за моими действиями с легким удивлением. «Наверное, для него выгляжу тоже немного странно. Сидел, сидел такой, слушал, слушал, а теперь командую. Но оставаться в стороне точно не собираюсь. С отцом не все гладко. Он чувствует, видимо...» Свое прекрасное и светлое будущее, но картинка в его голове не складывается, когда на данный момент сидит в деревне, не имея перспектив. Черт, Что же тёлочка рассказывала о вторых шансах и некоторых поступках, которые надо либо исправить, или изменить? Вот точно не помню. Была в ее словах какая-то закономерность, но хоть убей, не могу сообразить, какая именно, и все же. Сейчас я еще больше поверил. Не случайно мне достался Жорик Милославский. Вот точно не случайно. Имеет это все отношение к моему отцу. Просто не в Светланочку же Сергеевну меня должно было закинуть. Не дай бог. Вот и получилось, что пригодился ее сынок, подходящий по возрасту. Еще, так подозреваю, все же сам Жорик, Тоже не сильно хорошо себя чувствовал, когда я появился в его теле. Мамуля же говорила, ударился что ли головой. Какая-то такая ерунда. В любом случае, отца бросать сейчас нельзя. То, что мы подружились, а мы, я надеюсь, подружились, это отлично. Возьму над ним шество. Так раньше это называлось же. Воспитаю тем, кем он должен стать. Еще один школьный год жизни впереди. А то, может, серьезнее из него человека слеплю. Круче. А что? Под моим контролем мы сделаем все по высшему разряду. Короче, как тебя зовут?» Мысленно матернулся. Опять чуть не спалил всю контору. Хотел было назвать его по имени. «Сергей?» Отец как-то смущенно улыбнулся. «Да ебте мать!» Чувствуется в нем, конечно, интеллигентное воспитание, хоть родители деревенских кровей. Тут либо гены мамочкины, если допустить ее причастность, причем сама она от Сахи-18 только оторвалась, либо просто такой склад характера. Даже разговаривает, будто книжки пишет. Нет, так дело не пойдет, пацана надо брать в руки. А то натворит ерунды, то, блин, кражу собирается организовать, гангстер хренов, то на рельсы смотрит. Одна вон уже досмотрелась. Лев Николаевич вполне подробно рассказал. «А меня, Жорик?» Я протянул отцу руку. «Будем знакомы, Сергей. Ты обитаешь где?» «Да тут, неподалеку село Воробьевка. Знаешь?» Ага, слышал». «Так вот, что скажу, Серега. Теперь ты не одинок. У тебя появился новый кореш, то есть я. Тем более живем практически рядом. Зеленухи. Знаешь такое?» Отец неопределенно пожал плечами и снова смущенно улыбнулся. Господи! Как там говорят? Неисповедимы твои пути? Похоже, придется мне батю воспитывать. Нормально. Как он стал-то тем, кем стал? Одного не пойму. Ты ведь уезжать собрался, Сергей кивнул на мой чемодан. Я повернулся в ту же сторону и уставился на свои вещи. Вот ты черт! А как теперь быть? Нет, Москву точно придется пока отложить. Осмыслить дальше сложившуюся ситуацию я не успел. Из здания вокзала нарисовалось то самое лицо. Вернее, теперь это была вполне себе целая женщина. И шла она прямиком к нам. «Вспомнила!» — радостно выкрикнула тетя, когда приблизилась к лавочке. «Сразу стало не по себе». Всякие подобные случаи уже имели место быть и заканчивались не очень хорошо. А зеленухи, вполне понятно, несмотря на приличное расстояние, распространили свои щупальца по всей округе. И если эта тетка радуется чему-то, то, скорее всего, мне потом как бы плакать не пришлось. «Тебя вспомнила!» — сообщила она мне крайне довольным тоном, буквально фонтанируя неуместным счастьем. «Ты же тогда ночью...» Возле нашего дома цирк с клоунами устраивал, когда чуть забор не снес мотоциклом. Но, помнишь, честно говоря, хотел бы забыть. Я на женщину смотрел с гораздо меньшим восторгом, тщетно напрягая мозговые извилины. Это она, выходит, мать той самой Алки, которую Андрюха любит. Просто день встреч какой-то получается. Слушай, очень здорово, что пришел. «Дочка говорила, ты вроде как Андрея, брат Георгий, верно?» «Ну, верно. Я насторожился еще больше. Чего она так радуется, не пойму. Мое появление, правда, чуть не стоило им забора, да потом еще муж в ночи сцену ревности устроил. «Идем к нам, и товарища своего забирай. Твой же товарищ?» Тетя указала на Сергея, который смотрел на нас с интересом и подтаенным весельем. Ему, походу, нравилась внезапно начавшаяся движуха. «Так, а зачем к вам? Вроде все на месте осталось». «Ты не понял». Женщина подошла совсем близко и ухватила меня за локоть. «Видишь, какое дело. Мы с дочкой как подруги, а она всем делится. Так вот, произошло у них что-то с твоим братом, разругались. А почему?» – не признается. «Но вижу, Дюжи сильно страдает». Прямо Света Белого не видит. Так может, ты поговорил бы с Алочкой, Пролил, так сказать, ясность на всю ситуацию. Я поняла, вроде Андрей толком ей и не объяснял ничего. По-матерински тебя прошу. Сердце разрывается на нее глядя. А вот, кстати, и она сама. Тетка оторвалась от моей руки, а потом развернулась в сторону площади. Я, естественно, тоже». Очень интересно было посмотреть, что там за девочка-переростка покорила. По асфальтированной дорожке в сторону здания и вокзала, в летних сандалях и легком платье в цветочек шла моя родная мать. Да ладно! Это все, что я мог сказать в этот момент.